Воцарение Анны несколько напоминает вступление на шведский престол сестры Карла XII ульрики Элеоноры в 1719 году. То же избрание женщины, помимо прямого наследника, герцога Галштинского с ограничением власти избранниц тоже домогательство аристократического государственного совета стать полновластным и такое же противодействие дворянств.